Глава одиннадцатая «Леди Диана Делавер торжественно объявил все еще явно обиженный на Диану Дворецкий, распахивая двустворчатые двери обеденного зала и пропуская ее внутрь. «Приятного аппетита, господа!» Миг и двери, за едва переступившие порог Ди, стремительно захлопнулись, обдав спину прохладным потоком воздуха и заставив внутренне поёжиться. А этот Гордис — мастер психологических эффектов, старый проказник. Но уже через миг Диана и думать забыла о каком-то там своевольном дворецком, потому что на нее уставились две пары глаз. Лакея у окна и две суетящиеся с сервировкой служанки не в счет. И первая пара из них была, безусловно, куда интереснее. Во-первых, потому что принадлежала мужчине. Во-вторых, потому что светловолосый обладатель этих глаз сидел непосредственно напротив двери. Ярко-голубые глубокого насыщенного цвета, обрамлённые пушистыми темными ресницами, длине которых позавидовала бы любая модница, они как магнит притягивали к себе внимание. Впрочем, и то, что располагалось ниже, выглядело ничуть не хуже. Прямой нос, пухлые яркие губы на фоне по аристократически бледной кожи чуть одлинённого узкого лица. Длинные шеи, пощегальски обвернутые шелковым платком. Широкие плечи. Диана проскользила взглядом по свободным рукавам белоснежной рубашки, выходящим из-под строгого темного жилета, выгодно обтянувшего стройный торс. К ухоженным пальцам, расслабленно лежащим на скатерти по обе стороны от еще пустой тарелки. Снова вверх, к губам, теперь изогнувшимся в радушной улыбке. И еще выше, опять к глазам, один из которых вдруг весело подмигнул, а затем оба красноречиво скосились в сторону. И лишь тогда дед мерла. Хозяйка, ну, конечно же. Вечно-то она все забывает, когда замечает красивого мужчину. Подойди, сухо приказал скрипучий старческий голос, И Диана послушно шагнула к его обладательнице. Она изначально представляла себе тетушку флу женщиной преклонного возраста, но что-то окажется такой древней не ожидала. 70? Восемьдесят? Больше? На самом деле вряд ли больше. Слишком идеальная осанка, слишком ровные плечи и не менее слишком ясный взгляд. Да, миниатюрная женщина, затянутая в плотное чёрное платье с высоким кружевным воротом, выглядела, мягко говоря, немолодо. Белоснежные волосы, испещренные глубокими морщинами кожи, явно когда-то карие, а теперь выцветшие до бледные янтарного оттенка глаза. С редкими, почти отсутствующими, а потому больше нарисованными бровями над ними тем не менее направленный на Диану взгляд прямой, цепкий, даже какой-то хищный и совершенно недобрый. Чётко давал понять, что старуха точно в здравом уме и твёрдой памяти. «Добрый вечер!» Ди улыбнулась, рассчитывая на то, что леди Гаррия, как это обычно бывает, отзеркалит улыбку и улыбнется в ответ. Но не тут-то было. Лицо тётушки оставалось неподвижным. Лишь глаза продолжали скользить по фигуре, вновь прибывшей от свободно лежащих на плечах завитков волос, лишь прихваченных заколками у висков, по легкомысленным коротким рукавам, по яркой ткани, выбранного сегодня Дианой алого платья, к острым носам туфелек, кокетливо выглядывающих из-под пышной многослойной юбки. Ди знала, что выглядело великолепно, и полное восхищение взгляд красавчика-кузена это явно подтверждал. Однако, завершив осмотр, старуха нахмурила нарисованные брови и резко качнула головой. Так что Диана забеспокоилась, не переломится ли ее тущая шея под весом башни прически. Не переломилась. «Так вот ты какая!» — произнесла старушка Фло, как сплюнула. И, брезгливо поджав губы, демонстративно повернулась обратно к столу. «Подавайте». Велела ждущим команды слугам и сделала вид, что больше совершенно не заинтересована ни в племяннице, ни в ее обществе. Диана улыбнулась шире. «Мне уйти?» Она, конечно, была не против варианта номер два. Того самого, в котором тетка сразу выдворяет её из своего поместья, возвращая назад в родительский дом. Но даже в самых смелых мечтах не предполагала, что это может произойти так скоро. Кузен, сидящий по правую руку от хозяйки, мгновенно округлил глаза и качнул, головой прося «не нарываться». Во всяком случае, Ди расшифровала его посыл именно так. Но она и не нарывалась, только спросила. Так-то и чемоданы ещё не разобраны, и ей ничего не стоит. «Сядь!» — гаркнула тетушка Флот так, что оставалась только девица, откуда такая мощь легких в тщедушной высохшей фигурке. «Садись и ешь!» «Раз уж не можешь выглядеть прилично, хотя бы веди себя соответствующее статусу». О, «Ого, серьёзно?» Вообще-то это не она не поздоровалась в ответ на вежливое приветствие. Серьезнее некуда, судя по тому, как кузен резко отвернулся, сделав вид, что рассматривает пейзаж на стене. Ему тоже смешно, поэтому... Однако долго любоваться полотном молодому человеку не дали. «Ну а ты чего расселся, спрашивается?» Теперь леди Гарья обратила свой гнев на племянника. «Помоги кузине, прости, Господи!» Диана прикусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. Зато кузен мгновенно вскочил со своего места и бросился выполнять приказ старшей родственницы. «Она всегда такая?» Шепотом спросила Ди, воспользовавшись тем, что хозяйка в этот момент отвлеклась на служанку с супницей. Кузен, как раз склонившийся к ней, чтобы помочь придвинуть стул, тихо усмехнулся, скользнув по ее щеке тёплым дыханием. «Бывает гораздо хуже», — шепнул на ухо и поспешил отстраниться, пока старуха ничего не заметила. Диана проводила его взглядом, оценивая вид сзади, потом вздохнула и потянулась к салфетке. неплохо но худоват». Другой вопрос. Какого чёрта при взгляде на одного мужчину она опять вспомнила про другого?